Я не люблю его больше, я его позабуду! Успокойтесь, успокойтесь, сядьте здесь, Настенька, сядьте на скамейку. Да я спокойна. Полните, это так, это слёзы, это просохнет, что вы? Думаете, что я сгублю себя, что я утоплюсь? Сердце моё было полно, я хотел было заговорить, но не мог. Слушайте, скажите, вы бы не так поступили?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 Можете ли вы так говорить со мной, как сейчас говорили? Можете ли вы, наконец, слушать то, что я буду вам говорить? Ну что ж, что же? Что ж из того? Ну, я давно знала, что вы меня любите, но только мне это все казалось, что вы меня так просто как-нибудь любите. Ах, боже мой, боже мой! Сначала боже... было просто, Настенька, а теперь...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 Я уже более не могу быть здесь. Вы уже меня более не можете видеть. Я все скажу и уйду. Я только хочу сказать, что вы бы никогда не узнали, что я вас люблю. Я бы сохранил мою тайну. Я бы не стал вас терзать теперь в эту минуту моим эгоизмом. Нет, но я не мог терпеть. Не мог теперь вытерпеть. Вы сами заговорили об этом. Вы виноваты. Вы во всем виноваты. Я не виноват. Вы не можете прогнать меня от себя. Да нет же, нет, я не отгоняю вас, нет. Вы меня не гоните? Нет. А я был и сам хотел бежать от вас. Я и уйду, только я все скажу сначала. Потому что когда вы здесь говорили, я не могу сидеть. Когда вы здесь плакали, когда вы терзались от того, от того что вас отвергают...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 Послушайте, отвечайте мне. Если б я, например, вас полюбила, то есть если б я только... Ох, друг мой, друг мой, как я подумаю, как подумаю, что я вас оскорбляла тогда, что смеялась над вашей любовью, когда вас хвалила за то, что вы не влюбились. Как я была глупа, но... Ну, ну я решилась, я все скажу.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 Но она не могла перестать. Она все сжала мне руку и говорила между рыданиями. Подождите, подождите. Я вот... Я сейчас перестану. Я... Я вам хочу сказать, вы не думайте, чтобы эти слезы... Это так, от слабости. Подождите. Подождите, пока пройдет. Наконец она перестала. Отерла слезы, и мы снова пошли. Я был хотел говорить, но она долго еще все просила меня подождать. Мы замолчали. Наконец, она собралась с духом и начала говорить. Вот что. Не думайте, что я так непостоянно и ветрена. Не думайте, что я могу так легко и скоро позабыть, изменить. Я целый год его любила и клянусь Богом, что никогда...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 Не такого человека, другого, который бы пожалел бы меня и... Ну, оставим. Оставим это. Я я вам только хотела сказать... Я вам хотела сказать, что если, несмотря на то, что я его люблю, если, несмотря на то, вы еще скажете... Если вы чувствуете, что ваша любовь так велика, что может, наконец, вытеснить из моего сердца прежнюю...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 Возьмёте ли вы теперь мою руку? Настенька. Настенька, Настенька. Ну, довольно, довольно. Теперь совершенно довольно. Ну теперь уже всё сказано, не правда ли? Так? Ну. И вы счастливы, и я счастлива, ни слова же больше об этом. Подождите. Пощадите меня. Говорите о чём-нибудь другом, ради Бога. Да, Настенька. Да.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 То она вздохнет и снова слезинка набежит на глаза. Я оробею, похолодею. То она тут же жмет мою руку и тащит меня снова ходить, болтать, говорить. Пора теперь. Пора мне домой. Я думаю, очень поздно. Полно нам так ребячиться. Да, Настенька, только уж теперь я не засну. Я домой не пойду. Я тоже, кажется, не засну. Только вы проводите меня. Непременно. Пойдемте. В эту минуту мимо нас прошел молодой человек. Он вдруг остановился, пристально посмотрел на нас, а потом опять сделал несколько шагов. Сердце во мне задрожало. Настенька. Кто это Настенька? Это он.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 проговорил надо мною Матрена. Я сломал печать Это от нее. Попростите, простите меня. Упростите, простите меня. На коленях умоляю вас простить меня. коленях умоляю вас простить Я обманул и вас, и себя. Я обманул и вас, сон, и себя. Ты Это был сон. Призрак. Я измена.